Часть пятая. Ему на запад, ей в другую сторону. Глава первая. Нежиданная встреча. Железнодорожная станция напоминала бурлящий котел. Здесь скопились белогвардейцы и казаки, солдаты чехословацкого корпуса и японские интервенты, русские и китайцы, шпионы и разведчики. Торговые люди с тюками и прилично одетые господа. Кто куда собирался ехать или наоборот, прибыл с намерением остаться, было не разобрать в образовавшемся столпотворении. Не ожидала Даша, что придется на этой станции делать пересадку. Поезд задержали части Чехословацкого корпуса, но начальник станции клятвенно обещал, что будет переформирование состава и госпожа-казачка обязательно уедет в желаемом направлении, то есть в Харбин. Толстый, но вместе с тем Юрки, вертлявый и непрестанно потеющий, несмотря на осенний холод, начальник сразу подобрел к ней, когда ощутил на ладони приятную тяжесть золотого червонца царской чеканки. Даже... Предоставил свою комнату, чтобы госпожа могла переодеться подобающим барышне образом, и позволил оставить там тяжелые сумки, пока она подышит воздухом. «Прошу простить, мадам!» Дарья недовольно обернулась, и вот неожиданность встретилась взглядом с Сергеем. Он был в форме поручика чехословацкого корпуса, возмужавший обветренный, с чуть пробивающимися над губой светлыми усиками сергей воскликнула даша но сергей приложив губам палец руки в черной кожаной перчатке сказал вполголоса не изволите ли перейти на французский закончила фразу даша да мадам мадмуазель сказала с притворным возмущением дарья примещение мадмуазель Барышни не замужем французская. Конец примечания. Прошу простить, мадемуазель. После дружеской перепалки разговор продолжили на родном языке. Сергей предложил пройти в станционный ресторанчик. Там подают недурные булочки и кофе. Вот и поговорим. «Да, тут шумно», — сказала Даша, оглянувшись вокруг. «Но прежде я хотела бы забрать вещи». На вопросительный взгляд Сергея добавила «У начальника станции оставила». М -м -м. «А я как раз к этому плуту направлялся. Пойдем, Дарья Михайловна, вместе. Помогу с вещами». Когда вошли в помещение, то увидели, что кто-то, наклонившись, роется в оставленных Дашей вещах. Судя по необъятному заду, это был начальник станции. «Хм!» — подал голос Сергей нашли что-нибудь спросила даша начальник станции от неожиданности упал на те самые вещи что пытался рассмотреть его больше интересовал тяжелый кожаный саквояж, но тот был закрыт на хитроумный замок в кузнице верхне постарались по просьбе дарьи михайловне станционный плут уже вскочил на ноги и сделав невинное лицо стало извиняться простите барышня Хотел поправить, стоят на виду, а сюда, знаете ли, всякие заходят, мало ли. Ничего, я уже нашла себе помощника. Господин поручик был столь любезен, что решился меня сопровождать. Лейтенант, возьмите саквояжи, прошу вас. О, как хорошо все устроилось, барышня. Я, поверьте, искренне рад, искренне рад. «Прошу вас не опаздывать, через 40 минут подаем состав на Харбин!» «Ты уезжаешь в Харбин?» – спросил удивленный Сергей, когда они уже сидели в маленьком, но довольно чистом ресторанчике. Чувствовалось влияние иностранцев, здесь варили кофе, пекли булочки, разносились запахи китайских и японских блюд. «Я свою миссию выполнила, мне душно здесь». «Поеду пока в Харбин, потом, может быть, переберусь в Америку». Сергей, с посмотрев на Дарью, промолвил. «Очень жаль, сестричка». «Сестричка?» – переспросила с веселой улыбкой Даша. «Ну, конечно, мы же с тобой кормились с одной груди. Значит, молочные брат и сестра». «Как интересно. Хотя, помню, ты ведь говорил». «А что же, Афанасьев, оставляешь его?» Даша помолчала немного, устремив перед собой невидящий взгляд, и сказала тихо: "А нет, больше Евсея Петровича сгорел на пожаре". Сергей от удивления присвистнул, но не стал больше ничего спрашивать, лишь положил свою ладонь на руку Даши. "Дарья Михайловна, Даша, я хочу, чтобы ты знала, всегда можешь надеяться на мою поддержку". Девушка улыбнулась, Благодарю, братец. Хороша же поддержка у тебя. Бросаешь бедную девушку и уезжаешь неизвестно куда. Дашенька, пойми, пожалуйста, сейчас время неспокойное, жестокое. И каждый обязан делать то, что должен. Вот и моя обязанность — выполнить данное мне поручение. «Да шучу я, шучу!» — засмеялась девушка. «Ты же знаешь, я способна за себя постоять». Просто грустно, что мы опять расстаемся. На улице послышались протяжный паровозный гудок и свисток главного кондуктора. Ну что же, братец, прощай. Уже был сигнал к отправлению. Подожди, Даша. Сергей достал из кармана кителя небольшой блокнотик с прикрепленным к нему карандашом и, что-то черкнув на листочке, протянул девушке. «Вот, возьми». Тут адрес моего крестного отца Никодима. Обязательно поезжай к нему. Никодим и его жена Ликин очень хорошие люди. Они с удовольствием приютят тебя. Это Никодим меня вырастил после гибели твоей матери. И хорошо знал Марию. Будет безмерно рад тебя видеть». «Хорошо, братец». Даше понравилось такое обращение к Сергею. Оно снимало неизвестно откуда появившееся в его присутствии волнение и напряжение. «А ты сам куда направляешься? И почему в такой форме?» «Поехали вместе в Харбин!» «Я еду на запад. Не знаю пока, куда доеду. Поверь, так надо. А в Харбине я обязательно появлюсь, если обещаешь, что не уедешь в свою Америку». Дарья засмеялась красивым переливчатым смехом. Сергей невольно залюбовался ее белыми ровными зубками, розовым язычком и пухлыми губами. Расставаться не хотелось, так бы и сидел, положив ладонь на ее тонкую кисть, ощущая тепло в руке и радость в душе, будто нет никакой протоубийственной войны, нет никаких интервентов и нет никакого задания, которое кровь износу должен выполнить, Красный командир Сергей Лысенко. Идея переодеться в форму офицера Чехословацкого корпуса пришла в тот момент, когда придевший в скитаниях с обозом отряд Сергея наконец нашел пристанище в одном из дворов Бочкарева. Чтобы не привлекать к себе внимания, решили перегрузить оставшиеся ящики на четыре подводы и темной ночью со всеми предосторожностями прибыть в указанный Харитоном двор. Дом его кума стоял на отшибе, почти полностью закрытый зарослями кустарника. Здесь редко кто проходил, потому что дорога вела в тупик. Телеги поставили под навес, а лошадей закрыли в конюшне. Теперь нужно было осуществить план, придуманный кумом Харитона, пока они странствовали по тайге. Кстати, он же и сообщил, что предателя Кленова японца расстреляли, не поверив, что в пяти верстах находится весь золотой запас Дальнего Востока. План Ивана Кузьмича, так звали Кума, состоял в следующем. Уже больше недели в одном из домов станции пьянствует бывший пленный Чех, воевавший с Россией на стороне Австро-Венгрии неизвестно каким образом оказавшийся на станции Бочкарева. То ли сам сошел, то ли его товарищи высадили из-за пьянства и дурного характера, неизвестно. На сегодняшний день вся железная дорога Сибири и Урала под контролем Чехословацкого корпуса. Так как корпус признали частью французской армии, все усилия чехов были направлены на то, чтобы организовать эвакуацию корпуса из России во францию примечание на основании декрета французского правительства от 19 декабря 1917 года об организации автономной чехословацкой армии во франции чехословацкий корпус в россии был формально подчинен французскому командованию и получил указание о необходимости отправки во францию конец примечания Самый удобный путь был по морю, через Архангельск и Мурманск, но от этого маршрута отказались из-за страха перед германскими кораблями. Поэтому было принято решение отправить их по Транссибирской железной дороге во Владивосток, а там уже, как знают, пусть морским путем добираются до Европы. Таким образом, передвижение чехословацкого офицера по железной дороге не вызовет подозрений, следовательно, С чехом-поручиком, застрявшим на станции, надо переговорить. «Он лопочет все время по-французски и машет какими-то бумагами снабженцы корпуса», — добавил Кузьмич. Из всего отряда только Сергей владел иностранными языками, в том числе французским. Выдать себя за представителя французской армии в стане чехословацкого корпуса, ведущего вопросами о возвращении чехословацких войск во Францию, не составит труда в это суматошное время. Надо воспользоваться тем, что у белых нет единого объединяющего командования. В условиях, когда армия Колчака после первых успехов стала терпеть поражение, Турция желала утвердиться в Закавказье, Франция распространить свое влияние на север при Черноморье, Германия на Кольский полуостров, Японию интересовали сибирские территории, а англосаксы подминали под себя все территории, желая ослабления Германии. Каждый тянул одеяло на себя, но контроль над железными дорогами принадлежал белочехам. Услышав родную речь, Жермен Дробны затороторил без остановки. Напоить полуфранцуза-получеха было делом получаса. Оказалось, что он снабженец. Три вагона с продовольствием до сих пор стоят в тупике станции. У него и бумаги есть подписанные самим генерал-майором Дитериксом. Примечание. Генерал-майор Михаил Константинович Дитерикс. Начальник штаба Чехословацкого корпуса в России. Конец примечания. Сволочи японцы жаловался дробные не дают возможности вывести Сулайс на то, что красные перешли в наступление. «Ну что вы, Жермен, все образуется. Я вам помогу, если возьмете и меня с собой до Урала». «Конечно, Серж!» — размазывал слезы Жермен. «Вы мой спаситель. Не представляете, как я устал сидеть в этом богом забытом месте? А там мои товарищи голодают. Я должен добраться до Казани?» оставляя долю груза на станциях, где дислоцируются части корпуса. «Только у меня есть условия. Любые условия», — сказала Жермен, просительно хватая Сергея за руки, — «лишь бы отсюда выбраться. Во-первых, у меня свой груз. Много? По объему не очень, но по весу примерно четыре тонны. Разместим в первом бронированном вагоне. Там места достаточно. Еще что?» Со мной поедут шестеро друзей. Мы можем вызвать подозрения? О, это решается просто. Вы будете в моем распоряжении в качестве охраны. Выдам вам форму и оружие. Таким образом поступайте на временную службу в Чехословацкий корпус». В ту же ночь ящики были загружены и спрятаны в указанной теплушке. Она представляла собой штабной вагон, обитый железными листами на высоту человеческого роста, и могла защищать от случайных пуль и снарядных осколков. Благодаря Кузьмичу вагоны были прицеплены с помощью маневрового паровоза к проходящему составу. Когда бумаги чашского поручка были продемонстрированы начальнику поезда, он даже не взглянул на них, махнув рукой Цепляйте. Так и не протрезвевшего разместили в головном вагоне а остальных красногвардейцев в форме белочехов в других. Сергей подобрал для себя такую же форму, как у Дробны. Они условились, что Серж будет выдавать себя за Жермена, когда тому будет тяжело выходить из вагона. А о том, чтобы было тяжело, позаботились бойцы Сергея, загрузив нужное количество самогонки, которой пристрастился поручик Жермен Дробны, сын чешского дворянина и французской актрисы. Сообщением у Сергея во время остановок состава трудностей не возникало, потому что за 600 лет колонизации в Чехии образовалась большая этническая группа чешских немцев, считающих себя чехами, но говорящих на немецком языке, а он, учась в гимназии, успел в совершенстве изучить и немецкий, и французский языки. Кроме того, знал северный диалект китайского и немного японский. На станциях, благодаря инструкциям дробные он был как рыба в воде, переходя с французского на немецкий, с немецкого на ломаный русский. Подобная мешанина ни у кого не вызывала подозрений. Наоборот, чешские солдаты вытягивались в струнку, когда Сергей стремительно выскакивал из вагона поезда, остановившегося на очередной станции, и начинал распекать нерасторопных олухов. Быстро, быстро, время дорого. Разгружайте этот вагон. Не забывал делать комплименты проходящим женщинам и девушкам. Мадемуазель, вы прекрасны. Тут же подбегал к разгружаемому вагону и кричал по-чашски, нахватался удробно. Осторожнее, олухи! В общем, поручик представлял собой тот тип деятельного и расторопного интенданта, который бывает в любой армии. Четко показывал старшему по станции чешскому офицеру бумаги Шермена, говорил, сколько каких надо ящиков и мешков разгрузить, а затем убегал контролировать, торопить и ругаться. И какие могут быть у офицеров вопросы, когда этот любезный поручик доставил главное после боеприпасов продукты. Их, ох, как не хватает. Вот так Сергей со своим отрядом чехов продвигался от станции до станции, пока однажды их не догнало телеграфное сообщение от генерала Дитрикса, что маршрут меняется, необходимо было прекратить раздачу продовольствия по железной дороге и доставить вагоны голодающим войскам полковника Войцеховского в район Нижнего Тагила или МИАСа. Примечание. Сергей Николаевич Войцеховский. Русский и чехословацкий военачальник. Участник Первой мировой и гражданской войны. В описываемый период стоял с девятитысячным войском в районе Челябинска, МИАСа. Генерал-майор русской службы, генерал армии Чехословакии. После гражданской войны жил в эмиграции в Праге. Я большевиков ненавижу, но против русского солдата я воевать не пойду. Это его знаменитые слова в ответ на предложение немцев заменить генерала Власова в русской освободительной армии. 12 мая 1945 года арестован контрразведкой Смерж умер от болезни в озере Лаги в 1951 году. Конец примечания. Кроме этого, непременно получить из резерва адмирала Колчака еще пять вагонов с мукой и фуражом. Далее состав последовал почти без остановки до Камышлова. На этой станции отряд Лысенко ожидал неприятный сюрприз.